Джоан Харрис, «Земляничный вор», издательство «Эксмо», 2020 год. Посвящается тебе. Да, тебе. Ты же знаешь, кто ты. Ветер. Глава первая. Пятница, 10 марта. Перед бурей всегда наступает короткий период затишья, когда ветер, словно передумав нападать, Начинает изображать любовь к семейной жизни и уюту. Он то флиртует с цветущими деревьями, то шаловливо брызжет дождем из скучных серых туч. Но именно в такие мгновения напускной игривости ветер наиболее жесток и опасен. Не позже, когда он ломает деревья, а оборванные им листья и лепестки цветов, превратившиеся в жалкие комки, похожие на размокшую бумагу, забивают водосточные трубы и водосливы когда под его напором дома складываются, как карточные домики, а стены их, казавшиеся такими прочными и надёжными, рвутся в клочья, точно газетные листы. Нет, самый страшный момент всегда тот, когда тебе начинает казаться, что опасность, возможно, уже миновала. И ветер, возможно, переменился. И ты, возможно, ещё раз попытаешься построить нечто такое, что ветру просто не под силу унести прочь тут ветер проявляет своё истинное коварство. Вот тут-то и приходит беда. В тот самый миг, когда ты уже предвкушаешь счастье, демон надежды тоже спрятан в шкатулке Пандоры. И он вырывается наружу, когда раздробленные какао-бобы начинают испускать свой дивный аромат, который смешивается с запахами горящего огня, специй, соли, крови, ванили и душевной боли. Я привыкла считать его совсем простым. Это искусство готовить шоколад чем-то вроде безвредных индульгенций. Но в итоге все же поняла. Ни одна индульгенция не бывает безвредной. Франсис Рейно, пожалуй, мог бы мной гордиться. Сорок лет я была ведьмой. И теперь наконец-то превратилась в пуританку. Зази дала Вот кто бы меня понял. Да, Зази, коллекционировавшая души и сердца. Её лицо я до сих пор иногда вижу во сне. Иногда в звуках ветра мне слышится её голос и стук каблучков по булыжной мостовой. Порой мне хочется узнать, где она сейчас. Вспоминает ли обо мне? Зази знала, что ни одна индульгенция не бывает безвредной. И в итоге лишь власть имеет значение. Но ветру нет до этого дела. Ветер никого не судит. Ветер просто возьмёт, что сможет, что ему требуется, и сделает это совершенно инстинктивно. Знаете, я ведь и сама когда-то была такой. Чем-то вроде семян одуванчика, разносимых ветром, моментально пускающих корни и успевающих даже отцвести и вновь дать семена, прежде чем опять сорваться с места и полететь дальше. Семена никогда не остаются рядом с родительским растением — Они летят туда, куда дует ветер. Вот моя Анук. Ей сейчас двадцать один. Ушла от меня, как в известной сказке ушли из города дети, последовавшие за Крысоловым с его дудкой. А ведь мы с ней всегда были так близки. Всегда были неразлучны. И все же я понимаю, своего ребенка ты как бы берешь взаймы. И однажды непременно должна будешь вернуть его миру, где он будет расти, учиться влюбляться. А ведь когда-то я верила, что Анук сможет остаться здесь, ванский сутан, что Жанно Друс умеет удержать ее здесь, и не только Жанно, но и, разумеется, наша шоколадерия, обещавшая надежность и безопасность. Однако ее судьбу решил Жан Лу Рембо, оставшийся в Париже. Тот самый Жан Лу, болезненный мальчик с дыркой в сердце. Неужели Анук сумела залечить эту дыру, заполнить ее собой? Не знаю. Я знаю одно. После ее отъезда в моем сердце осталась такая дырища, которую не заполнить всем шоколадом Мексики. И дыра эта имеет форму маленькой девочки с темными, как океан, глазами. А теперь уже и моя шестнадцатилетняя это слышит голос этого ветра. И я знаю, какой голод испытывает ее душа. Дикая, своенравная, изменчивая. Одного порыва этого ветра хватило бы, чтобы ее унести, если бы я не приняла соответствующие меры предосторожности и не привязала ее так же крепко, как привязывают паруса. Но ветер продолжает тревожить наши души. Продолжает теребить веревки, которыми мы сами себя связали безопасности ради. Мы по-прежнему слышим его голос, подобный зову сирены. И в нем по-прежнему чувствуются запахи иных мест, иных стран. Он рассказывает нам, какие опасности там таятся, как ярко светит там солнце, какие увлекательные приключения ждут нас и какое счастье. Ветер танцует. И вместе с ним танцуют на грядках солнечные зайчики и резные тени от листьев перца чили. Он пробирается в горло и застревает там. Точно неожиданный приступ смеха. А под конец он забирает все. Все, ради чего ты трудилась в путь лица. Все, что ты надеялась взять с собой, убеждая себя, что это неким образом возможно. И поднимается ветер всегда в такой момент, когда вокруг царят веселье, волшебство, радость. Даже счастье. Когда сквозь тучи вдруг пробьется неожиданно яркое солнце. Когда ты почувствуешь вкус нежности, услышишь ликующий звон колоколов, иногда даже во время снегопада.